Глава 22. Длинный и шелковистый. День 17. Цитадель. Минус 16 градусов по Цельсию. Телефонный аппарат в коридоре истошно надрывался. твою мать! Кому что понадобилось?» Когда звонок прекратился, я накрыл голову подушкой и попытался уснуть. Телефон снова задребезжал. Мы с Воронцовым решили посоревноваться, у кого нервы крепче. Товарищ не выдержал первым и крикнул. — Фарт, возьми трубку! — Не знаю никаких фартов, — отозвался я. — Занозу знаю, а вот то, что ты до этого сказал, даже не запомнил. Так мы и продолжали лежать под раздражающий звон. Аппарат затих, но через пару секунд снова задребезжал. — Может, вместе сходим? — предложил Воронцов. — Давай, — поддержал я идею. Прошло секунд десять, но Воронцов так и не показался в коридоре. «Так ты идешь?» — снова подал он голос. «Нет, а ты?» «И я нет. Им рано или поздно надоест звонить?» «Надеюсь». Телефон в очередной раз замолчал, но лишь на несколько мгновений. Мне даже стало интересно, насколько хватит терпения у звонившего. «Воронцов, это тебе звонят!» «Да с чего бы!» «Я мертв. Забыл. Мертвецам не звонят». «Да иди ты! А у тебя есть чем в него бросить?» «Есть, но я аппарат не вижу. Не попаду отсюда». «Хреново!» Спустя какое-то время телефон перестал так нервировать. Мы уже встали и умылись. Заказали завтрак в номер, уничтожили его и перешли к кофе. А трубка все подпрыгивала на рычажках. «Давай на камень-ножницы», — предложил я. В итоге проиграл, и пришлось ответить на звонок. «Алло!» «Там трубку взяли», — тихо сказал кому-то женский голос. «Не сдох еще?» — спросил псих. «Нет», — ответил я. «Не затягивай с этим делом», — сказал он и положил трубку. «Чего хотели?» — осведомился Воронцов. «Да так, проверка связи», – сказал я, нащупав в кармане костюма жетон с датчиком и поняв, как Кузьмич вчера мог определить мое местоположение. «Ты сейчас куда?» «На встречу с крестником Кузьмича, а потом на базу курсора». «А я в участок. Надо же начинать расследовать твое убийство». Он подошел к телефону и вызвал такси. «Сам потянешь или помощь нужна?» «Сам! Я теперь лейтенант!» Он дурашливо козырнул, приняв строевую стойку. «Денег дай, а то ускачешь, и я гол, как сокол!» «Перстни свои продашь!» Усмехнулся Воронцов, но горошин из Паранов отсыпал. «Салагу встретишь, с него свою долю и требуй!» «Если не забуду!» Мы спустились и вышли на улицу. За ночь сильно потеплело. Похмельные караванщики выползали из гостиницы и, вяло матерясь, разбредались по улице. Машина уже подъехала, и приятель отчалил по своим делам. Я оперся спиной на Мерс и задрал голову в небо. Начинался легкий снегопад. Дворник, только что подметший крыльцо, зло выругался и, закинув метлу на плечо, подошел ко мне. «Уважаемый, сигаретки не найдется?» Я залез в карман и распечатал пачку сигарет с изображением очередного мертвого поэта. «Бери побольше!» – сказал я мужику и дал подкурить. «Ах, пошло оно все!» – подумал я и тоже достал сигарету. Затянулся. С первой тяги с непривычки чуть кашлянул, потом пошло лучше. Никотин разошелся по организму, приятно расслабляя. Горький вкус дыма вызвал острый приступ ностальгии – отослав мою память в армейскую курилку, когда одна сигарета на пятерых. Я докурил и сел за руль. Сначала заехал в магазин одежды и взял гору запасных рубашек, нижнего белья и носков. Комплект нормальной одежды для рейда. И обычной, повседневной. Затем заскочил в продуктовый. Закидал заднее сиденье едой. Сточил пару батончиков и погнал к общежитию. Остановился у самой калитки и нажал на клаксон. Через пару минут Кузьмич вышел на крыльцо и помахал мне. Я жестом подозвал его, но комендант скрылся в дверях общаги. Его крестник выскочил на улицу и бодро засеменил к машине. Он плюхнулся на сиденье и протянул мне руку. «Варик! Заноза! Отец сказал, у тебя для меня какая-то работа! Кузьмич-то...» «Ну да, он меня совсем малым подобрал». «Повезло». «Ага, так что делать-то надо?» «Много всего разного. Оплату сразу не предлагаю, не считая расходников типа жратвы и сигарет. Работа, скажем так, разная. Потом, может, что-то более конкретное будет». «Понял. Ну, нормально. Погнали». «Парень мне понравился. Сразу понял. Сработаемся». Он был, что называется, за любой кипиш. Присутствовала в нем какая-то шальная искорка. Поначалу Варик немного терялся от несоответствия моего внешнего вида и поведения, но потом просек фишку, что это просто маскировка, и совсем расслабился. Мы поехали на юго-западную окраину города. Там оставили до вечера мэрс. Взамен я хотел взять что-то вроде рейдерского драндулета, но хозяин лишь развел руками. Ничего подходящего сейчас не было. Я спросил, где еще можно найти машину, и он дал мне адрес какого-то рейдера. Туда уже пришлось ехать на такси. Оно добросило нас до главной улицы рейдерского района, а там уже добрались пешком. На самом краю, чуть ли не рядом со стеной, приткнулся крохотный двухэтажный домишка. Я сразу понял, что мы приехали по адресу. Возле ворот стояло что-то на вроде «Раптора», если бы его делали американские военные. Салон был расширен за счет багажника, и там же имелось пулеметное гнездо. «Ничего себе!» – присвистнул Варик. «Ты что, на этом по цитаделе гонять собрался?» «И не только по ней!» Я обошел машину по кругу. Механический зверь внушал уважение». На наше появление никто не среагировал. Пришлось постучать тростью в ворота. Реакции не последовало. Я побарабанил громче и закурил. Варик стрельнул у меня сигаретку и присоединился. Когда табака оставалось на две тяги, из окна раздался недовольный голос. Кого там улей принес? Гостей! откликнулся я. Через пару минут затвор ворот со скрипом отворился. Дверь отошла назад и в образовавшейся щели показалась бородатая похмельная рожа. Разглядев меня, мужик потер глаза одной рукой, другая была занята топором. «Вы кто нахрен такие?» Он сощурился и вытянул шею, словно недостаточно хорошо нас разглядел. «Говорю же, гости!» «Какого рожна приперлись?» «Машину у вас в аренду взять хотим?» От такого и без того со скрипом вращающейся шестеренки его мозгов заклинило. И чтобы избежать перегрузки и самоуничтожения механизма, он принял лучшее из возможных решений. И устранился от общения с нами, удостоив лишь коротким «ща». Его «ща» длилось около 10 минут. Затем к нам подъехало шесть снегоходов. На каждом было по два недобро настроенных рейдера. Мужики взяли нас в кольцо, и у каждого в руке имелось что-то колющее-режущее. Варик переводил взгляд с одного на другого и пихал меня локтем, мол, «Скажи что-нибудь, пока нас не покрошили». Но главное было не это. Главное, что он не испугался. Спокойно стоял и оценивающе смотрел, как мне показалось, даже немного с вызовом. Кто такие?» Вышел вперед самый молодой из группы, единственный, у кого не было в руках оружия. «Люди прохожие!» – улыбнувшись, медленно проговорил я. «Зубочистки свои попрячьте! Не знаю, что вы услышали по глухому телефону, но тут разборки никто устраивать не собирается». Главный кивнул своим, и они опустили оружие. «Чего хотели?» Уже более спокойно и даже немного заинтересованно спросил он. «Машину в аренду взять?» «Насколько?» «Думаю, что до вечера, ну, максимум до утра». «Залог жемчужина». «Сколько?» – охренел от такой наглости Варик. И я поднял руку, показывая, что все нормально. «Годится», – сказал я. Если что, повредите, залог не получите, пока все не восстановите. «Добро!» – снова кивнул я. Мы с главным съездили в банк, где нам быстро состряпали типовой договор аренды. После я съездил на базу курсора. Псих был там. Ему выделили собственный кабинет на первом этаже главного корпуса. Услышав нужную мне сумму, он даже ухом не повел. Невозмутимо отпер сейф и вручил жемчужину. — Жируете, товарищ контрразведчик! — покачал я головой. — Чтоб к утру вернул, не то заберу твою долю у салаги с ваших темных делишек, и еще бесплатно на меня лет тридцать пахать будешь. — Да все пучком будет! — отмахнулся я и довольный умчался в рейдерский квартал. Варик ждал меня в местной забегаловке и сразу вышел, услышав мощный рык двигателя. Мы перекусили, а затем поехали по магазинам. Я переоделся в свою старую одежду. Почти за даром взял еще один комплект из категории «Уже не наденешь, но и выбрасывать еще жалко». Веревки, кусок тента, резиновые перчатки и одеяло пришлось поискать. А вот одеколон и шампунь нашлись сразу. Наконец, когда все нужное было собрано, Варик попросился за руль. Он отвез меня в зоопарк. Местечко, где ему нужно припарковаться, я продумал заранее. Связь со щитом перед ним пока палить не хотелось. Выйдя из машины, забрал тент, веревки и сразу же потопал на базу. У ворот встретил уходящего психа. «Постой!» – окликнул я его. «Но чего еще? Красных нет, даже не проси. Белых тем более». «Да я не за этим!» – не оценил я юмор. «Мне за город надо, бомжа по кластерам прокатить, чтоб он не откинулся, а то все равно немного ссыкатно, без дополнительной защиты. Я воякам на пост позвоню, что-нибудь придумаем. На хвост дежурной машине сядешь, или, может, караван уходить будет. И еще кое-что. Заноза, чтоб тебя! Завязывай с этой херней! Последнее! Излагай, только побыстрее!» Мне бы пистолет. Так у тебя ж есть разрешение, удивился следак. А я тот ствол пролюбил. Ладно, тогда слушай внимательно. Он приблизился и перешел на заговорческий шепот. Во дворах в центре города есть лавка всякого антикварного дерьма. Зайди туда, скажи кодовую фразу. Я в край охерел и купи губозакатывательную машинку». Разразившись тирадой, псих прыгнул в служебный автомобиль и умчался, обдав меня подтаявшим снегом из-под колес. Двое часовых, наблюдавших картину, покатились со смеху. «Эх, не прокатило. Да ну и черт с ним. Что-нибудь придумаю». Меня пропустили на базу, где я сразу направился к вольеру. «Забираешь?» Тут же подошел ко мне с вопросом один из бойцов. Видимо, он ответственный за этот живой уголок. Пока одного, сказал я, пес, оживший при моем появлении, снова проверял вольер на прочность. Рычал и скалил клыки. Я бы на твоем месте поторопился. Ограда скоро не выдержит. О, что, а как вы с ними управляетесь? Боец ушел и вернулся через минуту с ветеринарным ружьем и черенком с ловчей петлей на конце. Отдав приспособы, он удалился. Выручил меня салага. Увидел из окна и пришел на помощь. Бомж лежал в неудобной позе. Отсюда никак было не попасть в мягкие ткани. Салага потыкал бородатый комок палкой, и тот вяло зашевелился. Встал на четвереньки и что-то просипел. Я прицелился и выстрелил. Дротик воткнулся в задницу. Руки Васи подломились, и он воткнулся мордой в землю. Я отпер клетку и зацепил его петлёй за ногу. Салага держал тент, чтоб он не задрался, а я затащил на него тело бомжа. Вблизи он вонял ещё больше. Меня аж передёрнуло. «Фарт, давай быстрее!» заторопил меня Салага. «Меня сейчас вырвет!» Мы завернули тело в тент и зацепили верёвки в кольцевые отверстия по краям. Получилась нормальная такая волокуша. «Все, давай, удачи!» Закрывая нос рукой, протараторил салага и поспешил свалить подальше. «Погоди!» – догнал я его. «Штуку одну смастерить надо!» «Излагай!» Я объяснил, что нужно. «Я попробую!» Не стал ничего обещать он. Вернувшись к бомжу, взял веревку и потащил к воротам. Все расходились с моего пути. Вдыхать миазмы разлагающегося заживо бомжа никто не хотел. Караульные на выходе даже помогли мне перекинуть тело через порог, лишь бы я быстрее свалил подальше. Но тащить одному долго не пришлось. Я помахал двум первым попавшимся атомитам относительно приемлемого уровня мутации. Один всего лишь имел надбровные дуги, как у лотерейщика, а второй обладал настолько вытянутым лицом, что его глаза убежали на виски, и смотрели в разные стороны, как у голубя. За горсть пластиковых рублевых кругляшей они дотащили тент до машины, не обращая внимания на рычание и запах бомжа. Варик, постукивающий по рулю в такт музыки, обалдел от увиденного и выскочил из машины. «Мы что, похищаем кого-то?» «Не, всё нормально. Наоборот, полезное дело делаем». «А нас за это полезное дело в штрафники потом не отправят?» подозрительно прищурился он. «Ты отцу доверяешь?» ответил я вопросом на вопрос. «Естественно». «Вот, а он доверяет мне». «Понял, Ошевелится, как будто живой, а воняет как труп», сморщился он. «В салон его пихать не вариант, не доедем, сдохнем, да и машину потом не отмыть будет, залог не вернут, если там такой аромат останется». «Давай-ка его наверх закинем!» Я снова окликнул не успевших далеко отойти от амитов, и они помогли забросить тело на крышу. Платы в виде остатков пачки сигарет им было более чем достаточно. Варик примотал тент веревками. «А он тебе сильно живой нужен?» «Сильно! Вяжи нормально!» «Эх!» – тяжело вздохнул он. Но вроде слететь не должен». Разогнулся он через пару минут и упер кулаки в поясницу, выгибая ее. Мы загрузились в машину. Я сел за руль и тихонько поехал в район ангаров. По дороге нас хотел остановить патруль СБГ, но я в окошко показал им жетон. Хорошо, что документов им не потребовалось, а то бы встрял. Тогда псих точно бы запер меня на базе курсора в каком-нибудь подвале. Во второй раз за день, посетив хозяина автопарка, осведомился, где мойка. Он подозрительно косился на вздымающийся тент на крыше машины, но все же указал, куда ехать. Услуга, мягко говоря, не пользовалась спросом. «Лишь пара человек в день бывает», сказал мужик, бывший здесь за главного. Мы с Вариком спустили тент, затащили внутрь промывочной. Я надел резиновые перчатки, сбрызнул шарф одеколоном и спрятал нос. Бомж тихо мычал. Я, как керамбитник когтем, Ножом начал распарывать на нем одежду. Хозяин автомойки тихо офигевал и словно рыба открывал рот. На странное зрелище пришли поглазеть два автомеханика с соседнего гаража. Тем временем Варик сложил в большой плотный целлофановый мешок то, что осталось от вещей Васи. «Это надо будет сжечь», – сказал он. Я согласно кивнул и взял в руки Керхер. «Пена?» – спросил Варик. «Да». Он нажал на кнопку, и насосы загудели. «Вася, я б на твоем месте сейчас глаза не открывал». Мощная струя белой пены ударила в рыхлую бородатую тушку. Бомж застонал, перешел на рык. Попробовал встать, но руки его разъехались, и голова ударилась о пол. Он катался и скулил, не понимая, что происходит. Поток иссяк. Вася свернулся клубком и трясся. «Вода?» – спросил Варик. Получив утвердительный ответ, он нажал на кнопку. А бомж, похоже, впервые начал что-то понимать. Заслышав звук гудящего насоса, весь сжался, хотя и так был сключен в позе эмбриона. «Того гляди, суставы вывернутся, как удары». Вода тугой струей ударила в бомжа. Первое касание вышло сродни удара плети, и бывший каннибал открыл новый спектр звучания своих связок. Он заорал. Неудивительно. Вода была такая ледяная, что без умения анабиозника можно и коньки отбросить. Но почему-то в живучести этого субъекта я не сомневался. «Стоп!» – сказал я, и Варик вырубил подачу воды. «Дай-ка шампунь. Парень сходил в машину и вернулся на ходу, читая этикетку. «Для длинных и шелковистых». «Слышал, Вася, будешь длинный и шелковистый», — хохотнул я. Варик вылил на бомжа всю бутылку. «Ты это потри его, чтоб шампунь спенился. «Ага, может мне еще за мочалкой сбегать». Вася стучал зубами, прижав колени к груди, но все же нашел в себе силы встать на четвереньки и броситься на крестника Кузьмича. Парень брезгливо сморщившись отбежал и тыкнул кнопку подачи. Керхер снова плюнул струей воды, сбив бомжа с ног. «Какой херней я занимаюсь!» Вдруг подумалось мне. На секунду я затасковал по бесконечному простору за стеной. «Когда есть только ты...» Улей и его твари. Простая борьба за жизнь, а не вот эти вот непонятные уловки, к которым приходится здесь прибегать. «Уже сегодня вечером я окажусь за стеной». От этой мысли стало как-то тепло на душе. Задумавшись, не заметил, что Варик отрубил воду. Мы вытащили из машины огромное толстое одеяло, завернули в него Васю и забросили в машину. Ничего не объясняя хозяину автомойки, расплатились и уехали. «А ты че лыбишься?» – спросил Варик. Я и не заметил, что не контролирую мимику лица. Мыслями я уже унесся на пару часов вперед, где держал свою арку и, выглядывая с пулеметного гнезда, целился в бегущего от колонны машин керамбитника. Всё-таки рейдерство – это болезнь.